Глава 4. Проснувшись на рассвете, я долго лежала и смотрела в потолок. Он был высоким, скошенным набок, подбитым деревянными балками. Солнечный свет пробирался в узкие вытянутые окна очень неохотно. От этого казалось, что сейчас утро не середины апреля, а как минимум поздней осени. Я блуждала взглядом по неровностям потолка и пыталась вспомнить, что мне снилось. Сон был таким ярким и волнующим, но ничего, кроме отголосков ощущений после себя, не оставил. Я совершенно точно куда-то бежала. А потом с кем-то боролась. Больше ничего. Захотелось растереть предплечья. Кожа зудела, словно там заживали старые ранки. Пройдясь по руке ногтями, задумчиво проследила, как проступают красные полосы, словно следы от слишком крепкой хватки. А может, это было нечто другое? Не сновидение? Моя запутанная память пыталась пробиться сквозь блоки и выдала эпизод из прошлого. Не очень-то эффективно получилось. За ширмами послышались легкие шаги. Они остановились совсем рядом, а затем мягкий голос Лианы нарушил тишину. «Дженни, ты проснулась?» Я вздохнула, скинула с себя тонкое одеяло и села, спустив ноги. «Да, уже давно». Что-то скользнуло вниз по лодыжке и шлепнулось на пол. Подобрав всползшие за ночь простыни, увидела синюю обложку тетради. Быстро наклонилась, подняла и спрятала под подушку. В этот же момент Ширма отъехала чуть в сторону, являя заспанную лиану со знакомым подносом, на котором стояли стаканчики с зельями. Волосы ее уже не были упругими локонами, а образовали вокруг головы пушистый ореол. Поёжившись, она плотнее запахнула одной рукой легкий голубой халат, накинутый поверх пижамы, и зевнула в ладошку. Еще очень рано. Скорее всего, все спят. А я жуть, как хочу кофе. Будешь со мной?» «Конечно». Я с готовностью встала, со стыдом обнаруживая, что уснула прямо в платье. Теперь оно было мятое и перекошенное. Только мне бы переодеться. «Да кто тебя увидит?» — махнула она. «Сегодня день отдыха. Никто в рейд не идет. Спать будут до обеда. А завтра ваша очередь». Я расчесала пальцами волосы, заплела их в слабую косу. Выпила протянутые лианой зелья. «Среди них же нет того, что вырубит меня опять на полдня?» Она мотнула головой, чуть улыбнувшись. «Умиротворяющий эликсир достаточно принимать раз в неделю. Тогда пошли, расскажешь про наши группы и рейды, и вообще про то, чем мы тут занимаемся. Джеймс вчера немного ввел в курс дела, но я смутно понимаю. «Тебе и не надо», — перебила девушка, выходя из отсека. Я поторопилась следом. «Думаешь, память вернется к завтрашнему дню?» Она посмотрела на меня, как на душевно больную. «Ты не отправишься на зараженные этажи вместе со всеми. Не в таком состоянии». «Ну что за глупости, почему нет? Я себя прекрасно чувствую, могу колдовать в отличие от остальных». Лиана остановилась у двери, одарила меня долгим взглядом, а потом вдруг схватила за руку и потянула за собой. «Я покажу тебе кое-что». Выйдя в коридор, она направилась в сторону лестницы на первый этаж, но я заметила какую-то тень за окном и остановилась. Высвободила руку с удивлением, узнавая большого черного ворона, будто прилепившегося к стеклу кончиком клюва. «А, это твой фамильяр. Он каждый раз сюда прилетает. Странно, ведь они нас не вспомнили». Подойдя ближе, я приложила ладонь к груди птицы так сделала бы, если б между нами не было перегородки. Бу выглядел восставший из небытия нечистью, а не настоящим вороном. Его перья словно постоянно пребывали в движении, и только если присмотреться, можно понять, это вовсе не перья, а их изображение. Он состоял из той субстанции, в которой застряли все фамильяры. Повернув голову, Бу взглянул на меня большим красным глазом, хрипло каркнул и вспорхнул со своего насеста. Уже в полете птичьи очертания растеклись, смазались рухнули вниз черной лужицей, оставаясь в таком состоянии на деревянной спинке садовой лавочки. Я все еще не понимаю, почему он оказался здесь в тот день. Ведь отправила его из Старквы до буквально перед уроком зельеварения. Может, ты позвала его на помощь, и он повернул обратно? Прислушалась к себе, пытаясь нащупать правду в потоке десятков мыслей. Наверное, так и было. Обернувшись, взглянула на Лиану. «А сад мы тоже освобождаем от следов проклятия?» Она мотнула головой и поджала губы: Мы вообще во двор выходили? Сначала замок, Дженни. Нас мало, нам банально не совладать с тем, что поселилось за дверью. На собраниях это уже не раз обсуждалось. Никто не знает, как поведет себя магия. Если внутри останется слишком много, она может притянуть себе подобную через открытую дверь, и тогда все придется начать сначала. Полгода без выхода на улицу, как они еще не перебили друг друга в замкнутом пространстве. «Здесь же есть зимний сад, забыла?» — прочитала мои мысли Лиана. «Пока что нам хватало. К счастью, он остался цел, хотя был максимально близок к уничтожению». «В смысле? Пойдем. Мы продолжили путь на первый этаж. Там было много больших просторных помещений. Столовая, больный зал, где проходили занятия по танцам и праздничные вечера. Тренажёрная для проведения дуэлей, практикумов по заклинаниям и итоговых экзаменов. Галерея с зимним садом, а еще вход в подземелье. Почему-то казалось, что пойдем мы именно туда. Со словом «подземелье» появилось странное давление в солнечном сплетении, объяснить которое я не могла. Но мы свернули к тренажёрной. Высокие двустворные двери поддались с трудом. Войдя внутрь, я изумленно охнула. Что здесь стряслось? Повреждения в зале отличались от тех, которые я видела в аудитории зельеварения. Никакого запустения, паутины по углам, серо пятен на стенах или слизистых потеков. Вместо этого тут долго бушевало пламя. Обугленный пол, покрытый сажей потолок и остатки сожженной мебели. Помню, тут стояли диванчики для отдыха, стеллаж со всякими приспособлениями для дуэлей. «Вот причина, по которой ты не должна торопить свою память», — подала голос Лиана. Все восстановится естественным путем, когда сознание и магия готовы будут принять удар прошлого». Я ошарашенно уставилась на нее. «Это сделала я?» «Тейт Нортон» нахмурилась, окончательно запутавшись. Он впервые попал в иллюзию недель шесть назад. Не стал отлеживаться, расспрашивая буквально всех и каждого, даже тебя. Память вернулась через два дня, во время общей тренировки. И вот, она обвела комнату взглядом. Чудом никто не погиб, но пришлось повозиться с противоожоговой мазью. Неконтролируемая вспышка магии? Кивок. Возможно, в его прошлом хранилось то, что оказалось сложно принять вновь. Или он недостаточно восстановился. Не знаю, но рисковать снова было бы глупо. Поэтому не ищи ответа, Дженни. Они сами тебя найдут. Просто дай им время. Я еще раз осмотрела тренажерную. Что ж, таким путем точно не хочу идти. Придется убрать дневник с глаз долой обратно в тумбочку. Но как же хочется прочитать хоть пару страничек. Ты права. Отвернулась, выходя обратно в коридор. Так и выгорание заработать можно. Он и заработал. Да? Ляна вышла следом, плотно закрывая двери. Десять дней даже свечу зажечь не мог. Отношения с Тейтом меня неожиданно сильно взволновали. Я никак не могла понять, чего же такого могло приключиться, что мы так сильно друг друга возненавидели. Чтоб прям до магической дуэли в столовой, до презрительных взглядов и отказа говорить друг с другом. Как, наверное, и пересекаться в одном помещении без особой на то нужды. В тишине мы дошли до кухни, Ляна взялась варить кофе, а я сунулась в покреп. Это была увеличенная магией и расширение пространства комната, очень длинная, будто бесконечная. Ближе к входу стоял стол с амбарной книгой, в которую нужно вписать то, что необходимо взять. А вдоль стен тянулись стеллажи с провизией. Склонившись над записями, я взяла лежащую рядом перьевую ручку и вывела. Хлеб, сыр, сливочное масло, ветчина. Подумала и дописала. Булочки со сгущенкой. «Раз уж пришли, можно плотно перекусить. Одним кофе сыт не будешь». Мама бы точно возмутилась такому набору полезного завтрака, но на кашу совсем не тянула. Скоро из глубины погреба донеслось шуршание. В мою сторону летели перечисленные продукты. Посторонившись, позволила им опуститься на столик, а потом собрала все в одну из сложенных в углу корзинок. «О, ты прямо проголодалась!» — рассмеялась Лиана, разливая насыщенно темный напиток по зеленым чашкам в белый горошек. «Разве по утрам мы питаемся одним кофе?» «Ты да». Я поморщилась. «Вот уж новость». Да я не переношу его вкус, только если разбавить молоком. Вспомнив о нём, огляделась. Вчера Джеймс оставлял бутылку в одном из шкафчиков под чарами стазиса. Ага, вот оно. Мне с этим и сахара три ложки. Лиана удивленно вскинула брови. Кто вы, миледи, и куда дели мою подругу? Усевшись за небольшой столик в углу, я зачаровала нож нарезать бутерброды, а сама обхватила бока кружки обеими ладонями. Лиана села напротив, откинулась на спинку стула и отпила первый глоток. В этот момент дверь кухни распахнулась, явив Тейта, растрепанного, с взъерошенными волосами и еще не до конца проснувшимися глазами. Насыщенно серыми, как тучи над грозовым морем. Я засмотрелась на него, не понимая, что чувствую. Внутри был абсолютный штиль. И в то же время где-то глубоко зарождалось легкое давление на грудь. Заметив нас, он буркнул «Доброе утро!» и отправился к кофейнику. Молча налил в чашку, подхватил из корзинки булочку, затем пошел на выход. «Тейт, подожди!» Сама не знаю, зачем я это сказала. Слова сами нашли путь. Он задержался, не оборачиваясь, но потом все же вышел. Я отставила кружку и побежала следом. Лиана ничего на это не сказала. «Тейт!» «Нортон, чтоб тебя!» «Почему я должна за тобой бегать?» «Должна?» Резко обернулся, едва не расплескав горячую жидкость. «Вот именно, что нет! Оставь это, Адальстейн. Память скоро вернется, просто потерпи и не лезь ко мне, будь добра!» Я все же нагнала его и крепко схватила за предплечье свободной от кружки руки. «Нет, нам нужно разобраться именно сейчас, пока я могу сделать первый шаг к примирению». Тейт усмехнулся, качнув головой. «Ты не представляешь, что говоришь. О каком примирении идет речь?» Он шагнул навстречу, нависая надо мной и вынуждая задирать голову, дабы смотреть в лицо. Усмешка стекла с его губ. «Откуда ты знаешь, что на кону? Может, я натворил нечто ужасное?» Пару раз моргнув, сглотнула и опустила глаза на бившуюся венку у него на шее. Это не важно, все можно исправить. Нет, не в твоем случае, Дженна. Вскинула взгляд, ловя промелькнувшее на его лице странное выражение. Значит, вовсе не ты натворил. Он склонился ближе, а затем тихо, но четко проговорил над моим ухом. Я тебя презираю за то, что ты сделала. Отшатнувшись, воззрилась на него, пытаясь прочитать чуть больше между строк. Тейт отступил тоже. Отвернулся и пошел прочь из столовой. Больше я его не останавливала. Мне было над чем подумать. А еще как-то унять свое бешено стучащее сердце. Что же я такого натворила, заработав столь лютую ненависть? В глазах Тейта едва ли не смертельный приговор мне читался. Его бы воля придушил бы голыми руками. На кухню я вернулась, как побитая собака. Это ужасное состояние, когда ты в чем то сильно виноват, но понятия не имеешь, в чем именно. А еще стычка с Тейтом подцепила в душе чувства, которых там отродясь не было. И не должно быть. Он нравился мне. Той новой Дженни, которая спрятана за семью замками памяти. И ей больно от того, как он с ней себя ведет. А еще в этом клубке эмоций скользила вина. Я действительно что-то сделала. Такое, чего Тейт не смог принять. Скорее всего, об этом знаем лишь мы двое. Иначе та же Лиана обязательно упомянула бы, почему у нас с ним такие отношения. «Потом ты будешь об этом жалеть», — тихонько проговорила она, отставляя опустошенную кружку. Я внутренне напряглась, посмотрев на нее через легкий дымок, исходящий от кофе с молоком. «О чем? «О разговоре. Вы давно уже как кошка с собакой и никому не рассказываете причину. Дженни, которую я знаю, скорее набросилась бы на него с проклятиями, нежели побежала мириться». Промолчав, я сосредоточилась на еде. Все же натворила дел не только я, иначе кидаться в драку с Нортоном не было никакого смысла. Что ж, мы друг друга сильно обидели. Нужно просто принять как данность. Обсуждать это и дальше совершенно не хотелось. Когда выходили, Лиана делала вид, что ничего не произошло. Она активно жестикулировала, рассказывая, как долго мы отмывали первый этаж, где так много больших помещений. Оказалось, после снятия проклятий и устранения его следов, бытовая магия не действовала еще несколько месяцев. И все приходилось делать своими руками. Ведь жить в захламленности и грязи в ожидании, когда можно будет снова нормально колдовать, никто не захотел. Так вот, мы разделились на пять групп. Так наиболее удобно получается. Обязанности распределены, и справляться компанией гораздо быстрее и легче. Каждый день кто-то отправляется в рейд на верхние этажи искать и разрушать осколки проклятий. Остальные в этот момент заняты своим делом. Кто-то дежурит по кухне, кто-то приводит в порядок освобожденные комнаты или помогает в лазарете. А еще мы продолжаем учиться. Чаще всего самостоятельно, а иногда Нортонс не сходит до общих уроков. Я впитывала информацию как губка, и постепенно мозаика складывалась в общую картинку. Значит, на борьбу с проклятиями уходит пять дней в неделю. И вернувшаяся с рейда группа обычно оказывается с истощёнными силами». Лиана кивнула. «Но не всегда. Если кто-то попадается в иллюзию, оставшиеся быстро возвращаются». «Почему? И что это такое?» Потому что иллюзия активирует все ловушки на этаже. Магия словно просыпается и начинает нападать. Мы прозвали так порталы в прошлое. Как машина времени? Округлила глаза я. Ну, не настоящие порталы. Тебя не утаскивает назад в буквальном смысле, а погружает в состояние, подобное сну, трансу. Наступив в иллюзию, ты исчезаешь. Она затягивает тебя и выплевывает потом где-то в другом конце замка. Промежуток этого путешествия может составить от часа до нескольких дней за которой можно прожить сколько угодно в воспоминаниях о прошлом, в любом промежутке до активации проклятия. Физически ты где-то здесь, на территории Старквуда, но память будто перестраивается, стирая все, что было после того дня». Я надолго замолчала, переваривая услышанное. Мы вернулись в лазарет, где привели себя в порядок, умылись и переоделись. Лиана предложила прогуляться на третий этаж, где вчера ребята закончили освобождать от проклятий лестницу и коридор. Теперь там нужно было все отмыть и убрать. По графику это уже будут делать завтра, так как сегодня у всех выходной. Но я захотела поработать и сегодня тоже. В своем шкафчике нашла удобные коричневые штаны, которых отродясь не носила. Негоже ведьме в мужской одежде ходить. Только платья и юбки. Но здесь все давно уже стало иначе. Порывшись более тщательно, отыскала еще шорты и вторые штаны черного цвета. К ним в комплект нашлись несколько свитеров, три футболки и майка на тонких бретелях. Мне даже в руки брать эту одежду оказалось непривычно. Скомков, все одним большим клубком запихнула обратно. Пока я та Джена, которая такое не носит, ломать себя не вижу смысла. Подобрав из платьев более подходящее для уборки, быстро оделась. Серая, с зелеными разводами по подолу и большими карманами, не обтягивает, сидит свободно. Самое то, чтобы намывать полы и подоконники. Дожила. Но воротить нос нельзя. Ты готова? Заглянула в шатер, одетая в красные штаны и серую футболку Лиана. Оценив мой вид, она только покачала головой, добавив. Волосы в тугую косу или узел, чтобы не мешались. Да уж сама догадалась. Когда мы поднимались на третий этаж, направляя перед собой по воздуху ведра с водой и корзину с моющими средствами, в замке все еще царила тишина. Народ и правда решил взять от выходного все и проспать до самого обеда.